Интерлюдие. Тот, кто идёт через пустошь. Ветер сдувал раскалившиеся до красна камешки пемзы и катал их по бесконечным холмам и склонам. это пустошь когда-то была вулканической зоной, во время одного из завершений гора разрушилась, и сейчас здесь тянулись бесконечные холмы, а где-то вдалеке можно было видеть леса. На этом пути не было ни одной поддерживаемой в рабочем состоянии дороги. Над широким трактом, украшенным лишь гравием, кусочками пемзы, и редкими безымянными травами разносился звук шагов идущего человека. Он шёл, шаркая по земле, будто прихрамывал. Большая была катастрофа. Тюрьма очень далеко от Энзио, но даже мне был виден тот свет. Значит, город триумфального возвращения со всей своей историей наследием теперь лежит в руинах? Ветер разносил во все стороны сдавленный смех. Когда короткие смешки постепенно ослабли, смеющиеся голоса хрип а смех даже перестал быть смехом. «Однако люди всё равно живут дальше». Мужчина замер и поднял взгляд к простиравшемуся над головой ночному небу. «Чудесная ночь. Поистине чудесный ветер. Ты так не думаешь, а?» В пустоши был только этот мужчина, однако он вглядывался в ночь, словно ответ должен был прийти. Вскоре ветер утих, катающиеся камешки остановились, и в пустоше воцарилась тишина. «Ты просишь у меня подтверждения?» Внезапно из пустоты раздался голос. Он явно принадлежал молодой девушке. «А тут есть кто-то ещё, кроме тебя?» Скривив рот и сдавленно рассмеявшись, мужчина снова двинулся в путь. «Мне так весело. Когда я слышу твой голос, то не могу не вспомнить Клюэль. И ведь не только в голосе дело. Меня прямо потрясло то, что я выглядите вы абсолютно одинаково». «Я ведь дала тебе минимально необходимое объяснение». «Разумеется. Именно поэтому мне так весело, что там было управляющее песнопениями госпожа-настройщица». «И вот настолько значительное существо специально вытащило меня из тюрьмы». Мужчина сжал левый кулак так сильно, что был слышен скрип костей, а потом, чтобы убедиться в своих ощущениях, снова раскрыл ладонь. Правой руки у него не было». Не думал, что я ещё раз войду в ту академию. А ты не хочешь? Да что ты, я бесконечно счастлив. Я нестерпимо хочу увидеть, как изменился этот сопляк. Чувствую себя отцом, который идёт посмотреть на взросление своего ребёнка. И кого ты имеешь в виду? Лефиса? Или... Спустя несколько мгновений тишины... Обоих. Быстро пробормотал мужчина и ускорил шаг. Но Что? «Я хочу добраться до места уже завтра днём. У тебя ведь тоже не осталось времени?» Девичий голос не ответил, однако мужчина ничуть не был тронут, а наоборот как будто обрадовался даже этому. «Джошуа, похоже, я всё-таки смогу хоть чем-то гордиться перед тобой». Здесь не было никого, кто мог бы откликнуться на его слова, и всё же мужчина уверенно шёл вперёд. Шаг за шагом он двигался к своей цели.